Глава 1039. Надежда. Сквозь глубокую темноту небо сверкнуло молния, озарёв весь серебряный Град, но ненадолго, и вскоре мир вернулся в непроглядную тьму. Открыв глаза, Дерек Берг вскочил с кровати и бросился к двери, но, сделав несколько шагов, остановился, а на его лице явно читалось противоречие. «Как мне следует сообщить главе об останках Создателя?» «Напрямую сказать, что некий предмет привлёк моё внимание?» «Нет-нет. Хотя, по словам мистера Висельника, глава с молчалёвым пониманием относится к таким вопросам, мне всё же нельзя быть слишком прямолинейным». Дерек всегда был достаточно тонкокожим. Даже при жизни родителей он редко просил какие-либо вещи. Он замер на месте, серьёзно пытаясь вспомнить разговоры с мисс Справедливость, мистером Висельником и остальными членами клуба Таро, надеясь подражать ему найти разумное оправдание». После того, как Дорик весь день прикидывал возможные варианты, он прикусил губу и решил действовать откровенно. С рёвом бога грома в руке он распахнул дверь, вышел на улицу и отправился в башню-близнецы на севере города. По пути многие жители Серебрного Града выходили из своих домов и с улыбками собирались на тренировочном поле. Сейчас наступил сезон сбора урожая чёрной травы, фестиваль Серебрного Града, на котором приносили жертвосоздателю. И это был один из тех редких дней, когда люди могли почувствовать себя счастливыми в глубине души, несмотря на темноту и суровые условия выживания. При виде радостно носящихся детей и взрослых, носивших амулеты и кольца из чёрной травы, слушая их разговоры и пение, сердце Деррика успокоилось, а его шаги стали уверенней. Добравшись до одной из башен, он передал сообщение и в особом кабинете на вершине башни встретился с главой совета шестерых Колином Илиядом. Как всегда, седой, растрёпанный, с глубокими морщинами на лице, словно старыми шрамами, умудрённый опытом Колин Илеад, словно видел его насквозь. Дерик поприветствовал Илеада, на что тот кивнул и спросил. «Как дела с зелем жреца света?» Речь шла о духовном схождении и соответствующем знакомстве с различными заклинаниями по призыву божественной силы. Дерик искренне ответил. «Почти усвоил. Да, спешить некуда». «Остальным членам экспедиционной команды ещё предстоит подготовиться, им, как о Лове, нужно некоторое время. Она ищет и собирает ингредиенты, необходимые для её продвижения». Обмолвился Колин Илиад. «И правда, старейшная Лове тоже примет участие в экспедиции ко двору Короля-Гиганта. Она пытается стать полубогом?» Ошеломлённый Дерик решил спросить напрямую. «У старейшной Лове есть формула следующего зелья?» Именно по причине отсутствия формулы пастырь не могла стать полубогом в течение многих лет. «Да», — кивнул Колин без объяснений. Взамен он спросил. «Что-то случилось?» Почувствовав беспокойство, Дерек обратился не с просьбой, а просто сказал. «Ваше превосходительство. Я обнаружил останки Создателя. Они соответствуют четвертой последовательности незатененного пути Солнца». Высокий и мускулистый Колин в льняной рубашке прищурился. Его сложные и трудноописуемые эмоции заставили Деррика застыть на месте и забыть, что он собирался сказать дальше. Разбивая воцарившуюся тишину, охотник на демонов Колин приспросил серьёзным голосом. «Останки?» У Деррика сузили зрачки, когда он понял, что случайно упомянул нечто очень важное. Он прежде горько жалел, что Создателя давным-давно пожрали, знал, что он полностью пал и никогда не вернётся. Оттого у него возникла иллюзия, что это здравый смысл. Но, встретившись с вопросительным взглядом главы, Дерек замолчал на секунду, растерявшись в поисках объяснения. Какие-то мгновения он колебался, и, наконец, с большим трудом открыл рот. «Да, останки. Короли предали Господа». Дерек неосознанно использовал термин, как священник из Паларада по отношению к королям ангелов. Колин смотрел на Дерека, И его взгляд светло-голубых глаз, казалось, на какое-то время утратил сосредоточенность. Охотник на демона в долгое время сохранял молчание, а спустя почти минуту спокойно произнёс. «Понял». Его голос неосознанно зазвучал глубже. Он не спросил, где находятся останки Создателя, обнаруженные Дериком, или как они выглядят и для чего нужны. Его взгляд вернул свою глубину, и он не стал продолжать тему, а сказал. Ты уже на пятой последовательности имеешь право знать, какими священными запечатанными артефактами владеет Сребрый Град. Когда разовьёшь свою духовную силу и усвоишь заклинание, я лично предоставлю тебе необходимую информацию и отведу тебя в место, где они запечатаны. Если ты сможешь ищутить родство с одним из священных запечатанных артефактов и снизишь его негативные эффекты, то получишь его в личное пользование. Под родством Илиад подразумевал сходство между психикой Деррика и остаточной психикой потустороннего высших последовательностей на запечатанном артефакте. Подобная обманка позволяла немного уменьшить жуткие негативные эффекты. В Серебряном Граде не было недостатка в обычных эссенциях потусторонних и ингредиентах. Более того, метод действий являлся повсеместной практикой. Только ритуалы препятствовали их дальнейшему продвижению. Порой даже отсутствие формулы зелени мешало продвинуться с восьмой до седьмой, а иногда и с до шестой последовательности, по рекоректному потреблению зелья и адекватному его усвоению, ничего не мешало рискнуть и употребить эссенцию потустороннего напрямую с весьма приличными шансами на успех. Но вот продвинуться с 6 до 5 последовательности без ритуала шансов не было почти никаких. Поэтому в Серебряном граде потусторонние шестой последовательности встречались довольно часто, а вот пятой последовательности и выше стали редкостью. Стоило сто раз всё обдумать — прежде чем решать дальнейшее продвижение. Почему голова решил об этом упомянуть? Он хочет сказать, что я могу выбрать священный запечатанный артефакт, чтобы обменять его на останки Создателя? Когда я сам об этом ещё и не заикался. Да. Сначала я поделюсь информацией с мистером Шутом и посмотрю, какой предмет ему понравится. Дерик на время застыл, но вскоре начал понимать и тяжело кивнул. «Да, ваше превосходительство». Больше ничего не говоря, он попрощался и приготовился участвовать в праздновании урожая. Проводив Дорика взглядом, охотник на демонов Колин неторопливо подошёл к окну и бросил взгляд на алтарь рядом с тренировочным полем. Там уже собралось много людей, и они кружили вокруг алтаря создателей и исполняли древние танцы, чтобы доставить удовольствие божеству. Другие пением восхвалили могущественную сущность. На их лицах виднелись искренние улыбки, а глаза светились надеждой и предвкушением, Словно стоит продержаться ещё несколько лет, Создатель вернётся, и всем трудностям придёт конец. За последние несколько тысячелетий подобные ожидания разбивались раз за разом, но снова и снова они возникали в сердцах людей, чтобы поддержать их сопротивление отчаянию и тяжести бытия. Колин или отстаял окна, и внимательно наблюдал. Бекланд, улица Бьёкланд. После возвращения из мира над Серым Туманом в реальный мир, у Уклеина потяжелела на душе. Страница дневника императора Рассела позволила Клейну проникнуть в тайны зрителя, и он понял, насколько опасно для него продолжить вести расследование в отношении короля. Даже с церковью Вечной Ночи и благословением богини о полной безопасности речь даже не идёт. В основном это связано с усвоением богини уникальности пути смерти. Она ещё долго не сможет сойти в мир. Надеюсь, повелитель штормов и бог парой машину успеют среагировать в критический момент. Как бы то ни было, с миссарианной... Уиллом Асептином и Палезом Зурастом, даже против Короля Ангелов, такой расклад не означает неминуемой гибели. И даже если я погибну, у них всё равно есть шанс забрать мой труп. Чем дольше я продержусь, тем выше будут мои шансы на выживание. Калейн избавлялся от строства самоуничижительными комментариями. Прежде в мире над Серым Туманом он уже определил направление своего расследования, а именно преследовать святую Катарину и Демонессу Трисси чья текущая последовательность оставалась неизвестна. Что касается Хвина Рэмбеса, пока тот не проявит инициативу и не свяжется с Мисс Справедливость, он не будет пытаться его разыскивать, иначе имеет все шансы влипнуть в ситуацию, с которой не справится. С одной стороны, я жду реакции Мисс Правосудия, а с другой, надо попытаться выяснить, смогу ли найти контр-адмирала болезней. Используя кровную связь, я могу попытаться выследить Белую Святую. Это не слишком реалистично, Три церкви наверняка до этого додумаются, потому и секта Демонесса наверняка как-то воспрепятствует. Позже скажу Денницу, чтобы поискал предметы, связанные с контр-адмиралом болезней, и воспользуюсь способностью Серого Тумана вмешиваться и экранировать. Точно. Надо ещё спросить его об Андерсоне. Но это не срочно. С незатенённым распятием всё ещё экспериментируют. Эксперименты с незатенённым распятием всё ещё продолжаются. Поразмыслил Клейн и встал с кровати. При помощи подавления серого тумана он уже связал незатенённые распятия мистический предмет, сломанные пальцы, вместе. Ему хотелось посмотреть очиститься ли санкция потустороннего. Немного отдохнув дома, Клейн переоделся и вышел со своим камердинером Ануни. Он планировал помолиться в соборе Святого Самоэля, прежде чем посетить благотворительный фонд Лаена. А на самом деле под личиной камердина раскрывался не Ануни, а Йонас Келгор. Настоящий Ануни обратился вплоть с помощью цветка крови, и скрывался в животе графа падших. Погода в Бекленде в эти дни частенько огорчала посморностью. Газовые фонари, стоявшие по обеим сторонам улицы, ещё не зажгли, но в домах уже горел свет. Клеен с безразличным видом наблюдал за обстановкой за окном. На своей карете он доехал с улицы Бекленда до улицы Фелпса. Сначала он отправился в собор Святого Самуэля помолиться, а затем, надев цилиндр взяв трость, направился в благотворительный фонд Лаэна. Когда он подошёл к двери... то услышал звонок, и с переулка выехала мисс Одри на манифицированном весьма изящном велосипеде без горизонтальной перекладины. На ней было простое белое платье и туфли из чёрной кожи, светлые волосы собраны в пучок, а зелёные глаза устремлены на дорогу. В кресле за хозяйкой, пристёгнутой ремнём, сидел золотистый ретривер, удерживая равновесие, как бы не трясти велосипед. Заметив элегантного джентльмена с седыми букинбардами, Одри широко улыбнулась и весело поздоровалась. «Доброе утро, мистер Дантес. Добрый день, мисс Одри. Кажется, у вас хорошее настроение». Клейн наблюдал, как она нажала на тормоза и оперлась ногой, сохраняя равновесие. Одри поджала губы, и её улыбка стала немного ярче. «Вы правы. Я правда в хорошем настроении. Стоило покататься на нём некоторое время, и все мои проблемы исчезли».